Глава шестнадцатая Дерзостен многолик, пестр, град сибирский. Русские, татары, хохлы, самоять, немцы, калмыки, бухарцы, шведы, евреи, поляки, кого здесь только нет. Даже араб по улицам ходит, и никто ему не удивится. Вон у подкопая, задрав рясу, поп. С бродягой борется, зеваки честно стоят в сторонке, лишь Тюхин, напоивший борцов, подзуживает: за волосню его венка, за волосню, чтоб после чертям не за что было в гиену волочь. Эй, отче, и ты не дремли, дай от руку подножку, пыхтят. Топчутся, народ сердится, долго вверх никто не берет. Гаврила и сам нетерпеливо притопывает. Бороться охота, но руку его всяк знает, и потому охотников нет. Ехал купец, Яков Кобылин, загорелся, давай поборемся. Гаврила усмехнулся, у нас так не водится, Яков Григорьевич, сперва угощение выставь. — Вон, святой отец, всем по косушке поднес, потом супротивника вызвал. — И я поднесу, — уколов хитрыми, с монгольским прищуром глазками, — молвил Кобылин. Слова шелком стелются, хватка волчиная. Привезли мальчонкой сюда, купленным. Приглянулся калмычонок бывшему губернатору Гагарину, стал вольным. Теперь... Наипервейший богач. Владыка и губернатор на крылечке встречают калмыка. Уму и силе его оказывают уважение, а именитый купец нет-нет, да и вспомнит удальство степное, то в стенку за свой околоток станет, то сберется на масленке по ледяному столбу. «Эй!» — подозвал он кабачика. «Кати вина бочку!» Прикатили, дно выбили, Купец первый ковш поднес Гаврили, Потом и сам выпил. Пили, приглядывались друг к другу. Калмык изжил свет, кривонок, отстойчив. Хоть и богаче, а не расползся, как многие толстосуму. Купец тоже прикидывал, в чем слабина у противника. — Ну, ничто, — решил Гаврила, — я его через голову, на рога поставлю. — Зяпка что — сказал с усмешкой, — наливай еще по ковшечку. Мне, чтоб духу набраться, надо полудюжину мерок. — Пей, и я не отстану. Скидывая простой посадский кафтан, поддержал купец мастера. Знал, лукавый, перечить себе же хуже сделаешь. До поры поддакивал, но пил в полсилы. Гаврила, мастер, с купцом кобылиным борются. От подкопая до Кремлевого кабака раскатилась шумная весть. Народ, праздновавший Пасху, повалил вниз. «Будет нынче потеха. Два силача, два гуляки. С побежденного бражником Колым победитель сам поделится. Туда, туда, люди. Слышите? Все туда». Шумят чайки над артышом, грачи над тополями шумят, шумят люди. На звоннице мерно, как бы отдыхая после всеношной и заутренней, гудит большой колокол. Празднуйте, люди добрые, тешьтесь, успевайте, пока не настали будни. Борцы выпили по шестому ковшечку. Степаныч, словно забывшись, рассеянно протянул руку в седьмой раз. у да наид! — досадливо поморщился Кобылин, обнаруживая знакомство с античными мифами. — Не отяжелеть бы? — Будет. — Будет, — Гаврил Степаныч. — Людям не достанется, — шутливо одернул мастера, пробуя остойчивость ног, обутых в козловые сапоги. «Мало другую выкатим. Не за твой, да за мой счет!» — подмигнул Тюхин, охлопывая себя по плечам, по груди. «Вот, кажись, согрелся. Готов ли, Яков Григорьевич?» «Не совладать!» — чье жестокое опьянение, тоже охлопывал себя Кобылин. Только народ насмешу. Махнув рукою, зачерпнул еще ковшичек, лизнул край, рухнул и нарочито захрапел. — Купец-то от страху кончается, — сказал кто-то из толпы, — хмель его уронил. — Жалко, не поборолись, — огорчился Тюхин, натягивая кафтан. Одевшись, взвалил купца на себя, — Понёс к бричке. Купец вдруг ожил. Трезвым, веселым голосом на всю площадь провозгласил. «Глядите, люди, я наверху!» Гаврила мастер мной побежден, «От лиша Кинув его в бричку, расхохотался Тюхин. Смех подхватила толпа. «Ну, купец, ну, потешил! Ишь, — говорит, — поборол, — говорит!» — Твоя взяла, — Якова Григорьевич, — по достоинству оценив его шутку, добродушно согласился Тюхин. — А венцо все ж таки выставляй. Это уж как водится, — кивнул Кобылин и велел выкатить вторую бочку. Сам, поклонившись народу, поехал в Кремль на обед к владыке. Брюзжал, что переступил в питье меру, а в душе творилось что-то хорошее. Вот и высоко взлетел над людьми, а связан с ними одной пуповиной, с самым распоследним нищим связан. Живу на земле в одном городе, одним воздухом со всеми дышу. Утро выявило себя красно, дымки курчавились над домами. На сломленной черемухе вовсю скрежетали скворцы. Не ожило еще дерево, наклонив голову, не то дремало, не то вечным сном спало. А скворцы и юркий и воробушек прыгали с ветки на ветку, будили его — вставай, вставай, авось разбудят. Кобылин остановился подле черемухи. Сорвал мягкое копьецо почечку, растер между пальцев. «Жива ведь», — подумал радостно, — «жива». Почка пахла душисто и сладко. живет, распустится дерево, обрядится в белое убранство, а люди начнут ломать его, корежить. Ах, беда, но любят, любят люди черемуху, любят, потому и воруют ее, потому и делают ей больно. Растеплилась, из белого марева вышло красное, словно только что из бани солнце, то пряталась, не объявляя себя, и думалась, грянет в Христово воскресенье ненастье, лишит людей высокой светлой радости. Кедрач за речкою заголубел, потом стал хмуро-зеленым и, наконец, высветлился весь. От земли пошел пар. Солнце, еще красное в середине, сверху и снизу, взялось багрецом. Быть теплу, быть жару весеннему. За один день явит себя земля, доселе таившая красоту и силу. За один день травка выплеснется, за один день или, может, час распустятся первые почки. Воскресенье. Светлое воскресенье. Это игрочи чувствуют, важно вышагивающие по косогору. На звоннице галки галдят, сердятся, что звон колоколов заглушают их пронзительные крики. А звон важный, торжественный, падает с белой звонницы вниз, несется с тихим ветром через кусты, через лужи к болотцу, у которого задумалась лягушонка. Задумалась, повернулась боком к звону, Сама издала какой-то неясный слабый звук. Это не было еще кваканьем, но, возможно, Было выражением восторга живого существа Перед жизнью сущей. Умчался Кобылин. Медленно под ноги взору ставив, Бредет по садам пекан. В руке его ветка березы, белой, с черными родинками, с почечками, одна из которых лопнула, и в утробе ее, словно телок мокрый, завозился лист. Принесу феши, на окошко поставлю. Все феши теперь, все для феши. Одна у тех, один свет в окне, больше-то не для кого. Луч солнечный проник в чей-то курятник, и там загорланен петух. Вдруг шершень больно тюкнул пекана в висок. Поймав его, пекан улыбнулся, принял его на ладошку. Летун лежал, задрав лапки, сильно ударился, оглох. Но вот зашевелился, встал на ноги и, оглядев выпученными глазками пространства, Пополз, лети, крылатик, век твой недолог, Только смотри зорчий перед собой, не то опять обо что-нибудь стукнешься, и в лепешку. Пьянит весна всех подряд. Человека, дерево, скот, птицу, вон ребенок каурый, Задрав и хвостишка, Взбрыкивая, несется с горы. Запряженная кобылица тревожно зовет стригуна к себе, А пьяный седок воротит ее в другую сторону, К толпе, к подкопаю, пропьет лошадь, Пропьет же ребенка, а не пропьет, в бегах запалит. Лошади здесь дешевые, люди богаты. — Сосед! Соседушко! — пекан оглянулся. В толпе гуляк, только что кинув кого-то на лопатки, маячил Гаврила Степань: Что ж не поборешься? — К владыке иду. — Звал, что ли? — Звал. — Ай да вместе, похристосуемся, он мне парсуну заказал. Намалюю ему парсуну, ежели примет с почетом, а не примет шиш. Гаврила Степанович сложил внушительный кукиш и рассмеялся. — Легко живет человек, беззаботно. И работа ладится, и дома у него все чин -чином. Мне бы так позавидовал Пекан и решил признаться. Феоктиста у меня опять. «Радуйся, баба Ягодка, венчаться с ней буду», — отворачиваясь глухо, отозвался Пекан. Боялся, как бы не начал Цюхин смеяться. «Они же венчаны с Семеном!» «Нет, постой», — вспомнил Гаврила Степанович, — «кажись, не венчаны» твоя правда не венчины ну тогда легче а то вас тут со живут хоть и просто у нас на этот счет а все придерживаются закона кому просто кому не шибко подинок липал на меня красноперов владык то не зря кличит сейчас узнаем не робей сосед кто смел тот съел внизу Вверху бурлил, гулял народ, у юрт своих пили бузу башкиры, на княжем лугу начались скачки, перед губернаторским дворцом веселые скоморохи устроили поучительное действие, змей лукавый соблазнял Еву, но, обо всем догадавшись, подоспел Господь Бог и, осенив ее крестом, спас прародительницу от соблазна ева которую изображал медведь чуткость бога не оценила наоборот рассердилась на него потом начался обряд крещения Скоморохи выбирали из толпы тех, кто был понарядней, сажали в катку с водой, и то, что в другом городе сочли бы за святотатство, здесь именовалось всего лишь действом. Губернатор смеялся, не отставали и гости, и каждый из скоморохов получил по гривне, довольные они собрали манатки и отправились на Нижнюю площадь. Навстречу, сидя на быке верхом, ехал пьяный монах, гугнил, а где тут царствие небесное, с питьем, с весельем Потапыч? шепнул скоморох медведю. Укажи, скуфье, где царствие? Медведь рявкнул, перепугав быка, сдернул монаха на земь. «Теперь лозой его, лозой!» — подсказал Пикан, слыхавший монашье глумление. «Мало всякая немчура веру православную давит, так и монахи туда же!» Медведь мял, катал монаха. Тот, запутавшись в рясе, визжал, потом рассердился, запрокинул медведя на спину, косолапой струхнул, взревел дико и, вырвавшись, кинулся на утек. «О-хо-хо!» Басисто хохотал монах, скоморохи сгрудились. Монах был злобен, славился дикой, нечеловеческой силой. «А теперь вас чуток поваляю! Не тронь сирых!» — заступился Пекан. «Ступай лучше, грехи отмаривай! Кто таков подался к нему, черноризник, дохнув пьяным смрадом, по что на пути стал?» Сказал, не тронь, ступай молиться. — А поди ты в... сам молись за меня там, — посоветовал монах, выбадриваясь перед Пиканом. И вдруг осел, словно стал короче, словно его обрубили. Кулаки Пикановы опустились ему на плечи, вогнали в землю. Позвонки хрустнули, подогнулись колени, глаза только что метавшие искры выкатились и закрылись. Монах безмолвно рухнул на землю. Убил! крикнул кто-то. Очухается, рассмеялся повеселевший скоморох, вожак медведя. Рылом его в бочку, скорей воротится из царствия Божия. Пикан Стюхиным, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, отправились к владыке. Он освещал кремлевский колодец. К вороту на цепи привязана огромная бадья. Крутить ворот одному человеку не по силам, крутили двое, загремела цепь, ударилась о воду бадья, и ворот закрутился в обратную сторону, долго наматывалась на волок цепь, когда ж бадья показалась над срубом, владыка дал знак, и на звонницы ликующе ударили малые колокола. Владыка наполнил серебряный черпак, перекрестил его, глотнул. Вкусна, свежа водица, добытая с неведомых глубин. Может, еще и от того казалось особенно сладкой, что у губернатора такого колодца не было. Помрет с зависти снегирь синегрудый. Совершив водосвятие, владыка пригласил гостей и купальщиков к столу. Стол был общий, ни по чину, ни по званию, садились запросто, кто куда. И у губернатора сели за стол. Как всегда, смыса под первую чарку ударила пушка владыка поморщился ревниво но услыхав свои колокола довольно крякнул и огладил бороду замолкала пушка колокол главный укоризненно гудел роняя на землю и вокруг себя в пространство густые тягучие звуки после него вступала труба город по свету разбуженный колокольным звоном кипел Колокол был душою Тобольска. Что бы ни говорил, что бы ни думал каждый человек в отдельности, о чем бы ни лепетало дерево, ни шептала река, колокол говорил за всех, выражая главную мысль «Быть, быть России, России всегда быть!» Ту мысль понимали все. Посреди улицы стоял на коленях юродивый Спиря. Увидев уныло бредущих князя и Пинелли, пригнул их к земле, поставил на колени рядом с собой. «А я атеист, сеньор, понимаете?» — внушал юродивому Пинелли, но тщетно. «Нет Бога, кроме человека. Человек — самое разумное существо на земле». «Есть, есть!» — Бог тыкал его носом в землю спиря. Князь что-то шептал. Беззвучно, но вряд ли это была молитва. «Нет Бога! Есть человек! Человек!» — горячился Пинели, споря с дураком. «Он выстроит себе город счастья!» «Гы-гы-гы!» — гы, закончив молиться, расхохотался Спиря, еще раз ткнув их в землю носами. По улицам в нарядных сбруях летели тройки, Под дугами звенели жаворонками Знаменитые тюменские бубенцы.